Глава 34. Зверь прижался к листу, накрыл несокрушимым панцирем лапы. Вокруг расплылась лужа кислоты. Прочнейшая хитиновая броня, блестящая, яркая, на глазах тускнела. Пошла мелкими язвочками, что расширялись, смыкались краями. Внезапно хищник дернулся, словно его кольнули, поспешно поднялся. В двух местах панцирь проела насквозь. Неуклюже побежал прочь. Влад видел, как по монолитному панцирю зверя вдруг пролегла трещина. Зверь помчался со всех ног. Тугие сухожилия задрали панцирные створки. Блеснули спрятанные в тугие пакеты нежнейшие прозрачные крылья. Сухо щелкнуло. Тончайшие крылья расправились, завибрировали. Один из стражей не выдержал, видя, как обнажается дотоли скрытое панцирем нежнейшее мясо. В азарте бросился вдогонку. Зверь подпрыгнул, тяжело оторвался от ветки, продырявил с густым ревом воздух, мелькнул и пропал в синеве. Страж разочарованно вернулся, Влад попятился. Жаль, он тоже упустил шанс ухватиться за лапу летящего зверя. Взгляд зацепился за серебряные канаты, блеснувшие на самом кончике ветки. Сзади тут же кольнуло, что-то жесткое скользнуло по шее. Влад оглянулся, как ужаленный, над ним нависал фуражир, Озабоченно щупался сяшками, оценивал незнакомую добычу. Влад дернулся, как отброшенный задней ногой джампа, прыгнул на соседний лист в тот миг, когда острые жвалы почти сомкнулись на шее. Упал на зеленое шершавое поле, перекатился, перепрыгнул на дальний лист, сжал кулаки. Формика стали бы абсолютными хозяевами, если бы научились хотя бы соскакивать с мегадерева к своему жилищу, что у подножия. Но всякий раз проделывают изнурительнейший путь с добычей или наполненными цистернами, перетаскивают их с огромной ветки на ветку, обходя по чудовищно огромному стволу мегадерева расщелины, ущелья, ямы, наросты, наплывы. Когда впереди заблестели серебряные канаты, увидел с ужасом, что туда бегут по другому листу трое солдат-стражей. Задыхаясь от жара, помчался со всех ног, прыгая по листьям, бессильно зависая в воздухе. На самом кончике ветки трепыхалось по ветру скопище серебристых нитей разной длины. В скопище нитей суетился крупный мохнатый арахнит, растерянно дергал нити, и еще больше запутывал, склеивал, повисал, дрыгал лапами, потому что их восемь, а не обычные шесть. Все восемь глаз, четыре крупных, два средних и два совсем простых, тусклых, смотрели остро, осмысленно. Влад поежился, хотя помнил, что такой путешественник едва отличает свет от тьмы. Влад с разбегов бежал на лист, пронесся, как сороконожка по зеленому полю. Серебряные веревочки загородили дорогу. Скакнул, мышцы застонали, когда ухватился за канат. Прилип не краем, пять или шесть капель склеились с листом. Не оглядываясь, чувствовал дрожание листа под тяжестью бегущих бронированных воинов Формика. Арахнит замер, приподнялся на таких же мохнатых, как и он сам, лапах, Грозно раздвинул слюнявые мандибулы, способные перекусить муравья пополам. «Дурень!» — вскрикнул Влад. «Лучше помоги!» Формика едва не сорвался с разбегу. Растерянно заметались по зазубренному краю листа, уже видели сладкую добычу. Беспанцирного врага, ненавистного паука, ибо арахниды всякий раз окружают муравейники перед брачным летом. Ловят молодых самок, будущих королев, выгрызают сладкие яйцеклады, уже наполненные сотнями новых зародышей жизни, убивают мучительно и гадко. Один Формика осторожно полез через переплетение серебряных канатов, умело переступая редкие клейкие капельки. Влад в последнем отчаянном усилии оторвал прилипший канал вместе с содранной зеленой шкурой листа. Ветром его взметнуло, завертело вокруг нити, выворачивая руки. Мир завертелся. Он до судорог вцепился в гладкую скользкую нить. Мог уцепиться зубами, вцепился бы и зубами. Нагретый воздух поднимал переплетение нитей вверх и в сторону от мега-дерева, но небо оставалось зеленым. Явно ветви сверху, не зацепиться бы снова. Сердце трепыхалось в тревоге. Затем блеснула синева, подуло редким воздухом. Плотные запахи земли сменились далекими ароматами цветов. Влад кое-как лес на колыхающийся плот, услышал знакомый запах, поднял глаза и едва не сорвался с плывущего по небу гамака. В пяти-шести шагах висел, вцепившись жвалами и когтистыми лапами в переплетение паутины огромный рыжий формика. Рахнит сидел в середине плота, чужаков видеть зрение не позволяло, но чуял, скрипел жвалами, дергался, не решаясь покинуть середину плота, перевернуться. Рыжий солдат, что быстро выходя из зоны родных запахов, явно чувствовал себя погибшим, увидел врага, который отправил его в полет. Вытянул к нему сяжки, а глаза загорелись гневом. Не раздумывая, он выпустил нить, в которую вцеплялся жвалами. Ринулся на противника. Бросок был стремителен. Страшные жвалы лязгнули возле лица Влада. Не отшатнулся бы вовремя, череп хрустнул бы в мощных мандибулах, паутину забрызгало бы красным. В следующий миг потревоженные серебряные нити очистились, пошли ровными плавными волнами. Влад проводил взглядом быстро уменьшающееся тело. Брякнется с немыслимой высоты еще на землях Формика, они контролируют целые страны. По запахам выйдет на протаренную дорогу, вернется в родной холм, где наврет о полете и драках с воздушными пиратами. Он тревожно посматривал на арахнита. Тот застыл словно перед прыжком. Хотя нет, эти не прыгают. Это бродяжники выстреливают себя из засады, мгновенно вонзают кривые жвалы. А вот эти паучки – самые странные из арахнидов. Раз в году молодежь взбирается на вершины деревьев, выпускает из брюшка серебряные нити невероятной прочности, приклеивает одну к краю листа, а остальные треплет ветер, пытается поднять. Арахнит высчитывает, когда подъемная сила его паутины достигнет нужного уровня, перекусывает единственную нить, соединяющую со старой жизнью. Ветер подхватывает скопление нитей и уносит в неизвестность. Куда их заносит? За тысячи мегаметров в леса, поля, горы, пустыни. А если в реки, озера? Настоящие герои, отважные звери. Крыльев нет, а летать наловчились. Даже дальше, чем лучшие летуны. В то же время многие монстры, Влад мог назвать сотни, всю жизнь носят на спине крылья, но летать даже не пробуют. Арахнит подтянул пару нитей, склеил. Край, где сидел Влад, приподняло, а странный зверь медленно двинулся из середины, осторожно ступая по нитям, балансируя, слегка прогибая. Влад догадывался, что молодой паук чувствует напряжение любого узла изгиба или склейки нитей. Непрошенного пассажира своими подслеповатыми глазами еще не видит, но обредет устранить неисправность, сбросит прилипший комок грязи. Глядя на чистейшие серебристые нити, рожденные в воздухе, которые не касались ни земли, ни деревьев, Влад в самом деле чувствовал себя комком грязи. К нитям не сумели присосаться бакты, их словно отшвыривает статичными разрядами. Сам Арахнит то и дело чистит себя, скребет, лижет, шерсть топорщится, со вздыбленных волосков срываются белые колючие искры. «Спасибо, что подвез», — сказал Влад громко и отчетливо. «Попутного ветра». Он не был уверен, что арахнит не ответил. Все говорят по-своему, кто запахами, кто жестами. Есть виды, что общаются танцами, ощупыванием, кинопсисом, а есть и такие, что наловчились общаться звуками. Возможно, паук пытался всю дорогу с ним разговаривать. Чем еще заниматься в полете? Но что странного, если не понимают друг друга? Дедушка говорил, что в старом мире даже люди разных племен не понимали один другого, что, правда, звучит совсем дико. Арахнит на миг отшатнулся, увидел врага лицом к лицу. Влад тут же кинулся вниз головой. Ему казалось, что он остался на том же месте. Лишь серебряный плод, отделившись от его ног, подбросило в синь, куда и полетел, быстро растворяясь в жарком небе. Влад скрючился, прижал колени к животу и обхватил руками. Даже голову опустил на грудь, стараясь походить на грязный комок экскрементов, выброшенных в полете небесным чудовищем. Никогда еще не чувствовал себя таким беззащитным, уязвимым. «Клянусь», — сказал себе в страхе, — «открою глаза не раньше, чем окажусь в сотне шагов от земли. А когда это случится, если случится, то будет, станет известно заранее по мощным запахам леса, пустыни, озера или болота. Они нарисуют самую правдивую картину того, что ждет внизу. Семен подскочил в испуге, а кася от неожиданности упала на спину. Когда они подвижные листы внезапно раздвинулись, там зашились тело, а на рассыпь камней вышел Влад. Он сильно похудел, глаза ввалились, плотная кожа морщилась, он шатался от усталости. Но, странное дело, всегда застывшее лицо на этот раскривилось в усмешке. На плече счастливо верещал, подпрыгивал и одновременно искал клейщиков и обдирал от грязи суетливые хоши. Следом ломился огромный головастик, постоянно щупал хозяина сяшками. Ракетная установка забилась грязью, плесенью, выглядела как неопрятный горб. «Уже выспались?» – спросил Влад буднично. «Хорошо, молодцы, теперь можно отправляться в дорогу». Кася все еще таращила прекрасные глаза, лицо ее вспыхнуло счастьем. Семен возопил ликующе. «Выспались? Ты еще скажи, что собирался застать нас спящими». Вернулся бы, как ни в чем не бывало после ратных подвигов, ничего не сказал бы. Настоящий мужчина неболтливый. — Где ты был? — Травки смотрел, — сообщил Влад. Водно-солевой обмен нарушился. Кася смотрела сияющими глазами. Полосы на лице придавали странный вид, но не портили. Семен воскликнул. — Всего-то? Скажи это тем, кто проспал бы все это время, а мы уже с полчаса как вылезли. С головастиком отыскали твои следы. Там было множество отпечатков лап, джампов, кровь. Мы решили, что тебя убили. Все четверо так горевали». «Все?» – переспросил Влад. Он бросил быстрый взгляд на Касю. Девушка вспыхнула, ответила ломающимся голосом. «Конечно. Особенно Хоша». «И головастик» – вступился за Дима Семен. «Просто солдату не положено выказывать горе. Он должен уметь мстить. Но где ты был, Влад, если в плену, то как выбрался?» «Тебя наверняка стерегли лучше, чем Касю. Хотя понятно, ее надо стеречь и стеречь. И пороть почаще». Кася, уже решившись, бросилась к варвару, ухватилась обеими руками за его локоть. На ее похудевшем лице крупные глаза стали еще крупнее, лучистее. Беспредельное отчаяние быстро сменилось такой же отчаянной надеждой. Хоша торопливо перебрался на плечо поближе к Касе, Ревниво отпихивал ее задней лапой, стараясь задеть шипами. Остальными продолжал нежно гладить, чистить, чесать огромного друга. Семен ходил вокруг Влада, суетливо щупал, тряс. «Ума не приложу, как ты отыскал? Не скажу, что по запаху, который оставляет Кася. Кася я не имел в виду, что ты оставляешь в уединенных местах, защищенных от ветра. А вообще? Или вид телепатии?» Влад рассеянно погладил Хошу. Тот счастливо чирикнул томно закрыл глаза и едва не свалился. «Сумел. Быстро собирайтесь. Скоро выйдут на мой след». «Все-таки погоня?» — спросил Семен деловито. «Полуголый, он уже освоился без комбинезона. Лишь изредка и зябко передергивал плечами, но вид у него был бодрый». «А ты думал, я перебил все племя?» «Нет, конечно. Ты же добрый». Влад бросил на него огненный взгляд. Семен торопливо поправился, страшаясь, что нанес оскорбление. Где-то глубоко внутри. Он бросился вытаскивать из щели узлы, а Кася, закусив губу и глотая слезы, торопливо скатывала защитную сеть. Явился, не сказал слова теплого, даже не поздоровался, дикарь бесчувственный, сразу одели, зато со своими противными зверями пообнимался сразу. С Димом ладно, а с гадким хошей. Этот противный буси не слезает с его плеча, чешет и гладит, сует крохотные пальчики в уши, деликатно трясет там, так что рот дикаря и без того широкий растягивается в глупейшие улыбки, как будто она не могла бы ему точно так же почистить уши. Когда тюки оказались на спине Дима, могучий зверь сразу бросился через заросли, держась вне открытого неба. Семен коротко рассказал, что они, выбравшись утром из расщелины, оказались в полной растерянности, потом в отчаянии. Сообщили по рации Соколову. Тот обещал выслать вертолет. Когда починит? Вместе с Головастиком проследили путь Влада. Нашли следы схватки, кровь, чешуйки с крыльев джампов. Совсем пали духом. Ждали обещанный вертолет. Соколов сам дважды выходил на связь. «Ремонт вертолета заканчивают, потерпите чуть-чуть». Потом звери начали суетиться. Хоша вообще топтался по голове Дима, но клещиков не ловил, хотя выпало как из тучи. Тосковал. Переговаривались с сяшками и скрипом. Хоша однажды расчерикался. Головастик в ответ зло скрипел жвалами. Хоша зачем-то прогрыз один из бурдюков, что оставались на спине Дима. А Головастик оскалил жвалы. Не дал Семену и Кассе залатать дыру, как они не пытались. «Повезло!» – буркнул Влад. Он изредка поглядывал вверх, хотя неслись под защитой толстых мясистых листьев. Там избирательный атрактант, Распространяется на тысячи мегаметров. «Сами сообразили?» — спросил Семен прерывающимся голосом. А Кася только открыла и закрыла рот, словно новорожденная стрекоза. «Подавали тебе сигналы?» Влад кивнул. Ноздри жадно раздувались, анализируя запахи, составляя картины, давая поправки на ветер, сырость, зной. Семен с уважением смотрел на счастливого Хошу. Тот дремал, вцепившись в плечо варвара. А Кася, не удержавшись, погладила маленькое чудовище по горбатой спине. Шлепнула. «Спасибо, умный дракоша, спасибо. Мы все у тебя в долгу. Я сама буду ловить тебе самых вкусных клещиков, хотя боюсь». Хоша посмотрел подозрительно. Снова втянув шипастую рогатую голову в плечи. Кася неизвестно как, но ощутила, что теперь может не бояться острых, как бритвы мандибул Хоши. Головастик пронесся через камни. Там слышался шелест, несло холодным воздухом. Глыбы вылетали из-под когтистых лап. Одна с размаха ударила Касси в лицо. Она охнула от неожиданности, спряталась за широкой спиной варвара, прильнув щекой между лопаток». Хоже вывернул шею, посмотрел недовольно, предостерегающе чирикнул, но прогонять не стал. Отвернулся. Спасибо, умный дракончик, прошептала Касель Стива. Ты же умный, все понимаешь. Семен наклонился, спросил: Влад, почему преследуют так настойчиво? Кася опустила глаза. Вопрос вообще-то глупый. Влад словно почуял ее мысли, спросил с недоверием: Из-за женщины? Семен удивленно покосился на Касю, будто увидел впервые, откуда, мол, взялась рядом с ними на бегущем к Серксе. Проговорил медленно. «Тогда мы отыскали племя идиотов. Я бы еще и доплатил. Наша женщина, это Кася-то женщина, их всех разорит в два дня, а в три от них и от джампов тоже останутся рожки до ножки, то есть сяжки до когти». Влад повернул голову. Мужчины обменялись понимающими улыбками. Кася все еще прижималась щекой к широкой, как стена мегадерева, спине. Увидь их усмешки хоть на миг возненавидела бы до конца жизни. Или хотя бы до привала и ужина. «Могут быть другие причины», — добавил варвар подтвердевшим голосом. «Какие?» «Честь, гордость, оскорбленное достоинство. Ваше племя знает эти понятия?» «Все еще», — ответил Семен буднично. Правда, больше в молодости. Во всяком случае, из-за них не станут преследовать, терпеть нужду, рисковать быть убитыми. «Мне жаль ваше племя», — сказал варвар искренне. «У него нет будущего».